Глава 4. Солнце едва поднялось над деревьями, когда прибыли военные. Они ехали через поле на вездеходном экипаже, запряжённом парой тигро-волков, направляясь прямиком к шеренге рекрутов. Мускулы огромных зверей бугрились под кожаной упряжью. Один из них встряхнулся, словно гигантская кошка, и во все стороны полетели капли пота. Краем глаза Дерин заметила, как оцепенели стоявшие рядом с ней мальчики. Когда кучер щёлкнул бичом, заставив тигроволков зарычать, весь строй с нервным перешёптыванием подался назад. В открытом экипаже стоял мужчина в форме капитана воздушных войск с хлыстиком для верховой езды под мышкой. «Джентльмены, добро пожаловать в Вормвудскрабс!» Надеюсь, никого из вас не пугают эти творения естественной философии. Вопрос остался без ответа. Фабрикаты в Лондоне встречались на каждом шагу. Но куда им было до этих полуволков-полутигров? Великолепные создания. Сплошные мышцы, когти и зубы. Изобретательный, почти человеческий ум. Дэрин боролась с искушением подойти и рассмотреть их поближе. До сегодняшнего дня она видела боевых фабрикатов только в зоопарке. «Чёрт бы их побрал!» Раздался взволнованный шёпот. Мальчик, стоявший рядом, был почти так же высок, как она сама. «Не хотел бы я встретиться с этими тварями, когда их спустят с привязи». Дэрин едва удержалась от искушения объяснить соседу. что волкоиды – самые умные и послушные из всех фабрикатов. Волки не слишком далеко ушли от собак и прекрасно поддаются дрессировке. С летающими существами сладить куда труднее. «Прекрасно!» – не дождавшись отклика, насмешливо сказал капитан воздушных войск. «Значит, никто не откажется познакомиться с ними поближе?» Снова щёлкнул бич. Экипаж с грохотом пересек поле и покатил вдоль шеренги рекрутов на расстоянии вытянутой руки. Для трёх мальчишек с дальнего конца строя это оказалось чересчур. Отшатнувшись от тигроволков, они с криками бросились к распахнутым воротам. Дерин не сводила глаз с проходивших мимо зверей. По спине девочки пробежали мурашки, когда они оказались прямо напротив, пахнув псиной и сырым мясом. «Недурно, недурно!» – усмехнулся капитан. «Приятно видеть, что далеко не все из вас находятся в плену у предрассудков!» Дэрин фыркнула. Некоторые люди их называли обезьяньями-луддитами. Примечание. Луддиты, Политическое движение в Англии начала 17 века, выступавшее против механизации труда. Выступали против любых дарвинистских творений. Они утверждали, что межвидовое скрещивание и создание модифицированных живых существ – не наука, а откровенное богохульство, несмотря на то, что последние полвека фабрикаты превратились в основу могущества Британской империи. «Может, тигроволки и были тем секретным испытанием, на которое намекал Джасперт?» Дерин самодовольно улыбнулась. «Тогда это сущее безделица!» «У вас стальные нервы, джентльмены! Но надолго ли их хватит?» В своей насмешливой манере продолжал капитан. «Для начала хочется увидеть, как вы относитесь к высоте!» «Старшина!» «Кругом!» Раздалась команда. Шаркая ногами, строй повернулся к белому шатру. Дерин обратила внимание, что джасперт всё ещё там, о чём-то толкует с учёными. На лицах собеседников блуждали плохо скрываемые ухмылки. Затем шатёр распахнулся, и у Дерин отвисла челюсть. Внутри оказался воздушный зверь, летающая медуза Десяток человек, удерживающих её щупальца, аккуратно вытащили тварь наружу. Она пульсировала и нервно вздрагивала. Её полупрозрачный купол, наполненный газом, мерцал и переливался в лучах восходящего солнца. «Медуза Гексли!» – выдохнул сосед Дерин. Та кивнула. Перед ними был самый первый из дышащих водородных фабрикатов. Он ничем не напоминал суперсовременные гигантские живые корабли с их многочисленными палубами, гондолами и смотровыми площадками. Гексле была столь же опасна, как медузы и другие ядовитые морские существа, из тканей которых её сотворили. Резкий порыв ветра и напуганная Гексле пикировала на землю. Желеобразные внутренности существа легко выдерживали падение с большой высоты. К сожалению, того же нельзя было сказать о её пассажире. Глаза Дэрин распахнулись ещё шире, когда она заметила стропы и подвесное сиденье, прикреплённые под куполом Медузы. Так вот он, тест на чувство воздуха, на который намекал Джасперт. А она-то решила, что брат просто пошутил. Ух, мерзавец! «Джентльмены, вы счастливчики!» произнес капитан. «Сегодня утром вам предстоит подняться в воздух. Невысоко и ненадолго. Всего лишь на тысячу футов. Вас поднимут и сразу опустят. Весь полет продлится минут десять. Знаете, сверху открывается прекрасный вид на Лондон». Дерин почувствовала, как ее губы сами растягиваются в улыбке. Ведь именно этого она и хотела. подняться в небо, как в былые времена на папином воздушном шаре. «А тем, кто не захочет совершить этот увлекательный подъём», закончил офицер, «мы пожелаем всего самого наилучшего, и на этом распрощаемся». «Ну что, салаги, кто желает полетать первым?» – крикнул старшина с дальнего конца строя. «Добровольцы есть? Сейчас буду вызывать по списку». После небольшой заминки строй зашевелился. Ещё около десятка рекрутов отправились к воротам. На этот раз они не бежали с воплями, а просто ушли беспорядочной толпой, пугливо оглядываясь на пульсирующего воздушного монстра. Дерин отметила, что на поле осталось не больше половины рекрутов. «Отлично!» Капитан прошёлся перед поредевшей шеренгой. «Теперь, когда наши ряды очистились от этих обезьяньих-луддитов, кто рискнет первым?» Без малейших колебаний, подавив холодок в животе и не думая о приказе Джасперта не высовываться, Дерин Шарп сделала шаг вперед. «Разрешите, сэр! Я хочу полетать!» Вскоре Дерин уже покачивалась под брюхом Гексли. Кожаные ремни проходили у нее под мышками, и туго обхватывали талию. Вся эта конструкция крепилась к сиденью, похожему на дамское седло. Пока старшина возился с застежками, Дерин тряслась каждый миг, боясь, что вся правда выплывет наружу. Но Джасперд оказался прав. Ничто в ее фигуре не выдавало пола. «Ну, парнишка, поехали!» – заговорщицки прошептал старшина. «Наслаждайся видом и жди, когда тебя спустят. А главное, не делай ничего такого, что может испугать нашу зверюшку». «Угу, сэр!» Дерин сглотнула. «Если запаникуешь или что-то пойдет не так, сбрось вниз вот это!» Он достал толстый рулон желтой материи, конец которого привязал к ее запястью. «И мы быстренько спустим тебя!» «Не беспокойтесь!» Дэрин стиснула в руке свёрток. «Не запаникую!» «Ну да, все вы так говорите!» Старшина улыбнулся и вложил ей в другую руку шнур, ведущий к двум наполненным водогим костям, прикреплённым к щупальцам медузы. «Это на случай, если ты вдруг учинишь что-нибудь совсем глупое, и медуза уйдёт в пике!» «Увидишь, что земля приближается слишком быстро, дёрни за шнур!» «Вода выльется, и зверь станет легче», — кивнула Дерин. Точно такие же мешки с балластом имелись на папиных воздушных шарах. «Смышленый парнишка», — одобрительно сказал старшина, отступая в сторону. «Но смекалка не заменит чувство воздуха. А оно-то, как говорят в воздушном флоте, и спасает отчаянные головы, понял?» «Да, сэр». Внезапно у Дерин перехватило дыхание. Она не могла дождаться, когда наконец оторвется от земли. Все эти годы без бесполетов, прошедшие с папиной смерти, навалились на плечи тяжким грузом. Старшина попятился и дунул в свисток. Раздалась короткая трель. На последней резкой ноте люди, державшие щупальца медузы, одновременно отпустили их. Стропы впились в тело Дэрин. будто ее тянули вверх гигантской сетью. Только земля продолжала стремительно удаляться под ногами. Остался внизу строй мальчишек, следивших за полетом Дерин с неприкрытым благоговением. Джасперд широко улыбался, и даже лица ученых выражали восхищение. Дерин охватил восторг. Она поднималась в воздух, купаясь во всеобщем внимании, словно акробат, балансирующей на верёвке. Ей захотелось крикнуть. «Эй, вы, простофили! Я лечу, а вы нет! Я настоящий лётчик, если вдруг не заметили! И в заключение хочу заметить, что я девочка, а вы можете катиться куда подальше!» Четыре человека, крутившие лебёдку, не мешкали, и очень скоро лица внизу превратились в размытые пятна. Взгляд охватывал правильный овал бывшего крикетного поля, на месте которого теперь было взлётное, сетку шоссе и железнодорожных путей, оплетавшую скрабы, саму тюрьму, три крыла которой очертаниями напоминали огромные виллы, направленные на юг. Дэрин подняла голову и взглянула на Медузу. Сквозь её полупрозрачное тело светило солнце. Вены и артерии, пронизывающие желеобразную плоть, казались радужным плющом. Щупальца свободно двигались в воздухе, хватая пролетавших мимо насекомых и закидывая в отверстие желудка, где-то в верхней части купола. Водородные дышащие летуны, естественно, не употребляли водород. Наоборот, они его выдыхали и накапливали в полостях тела. Бактерии в их желудках разлагали пищу на простые составные элементы. Кислород, углерод и, самое главное, водород. Газ легче воздуха. Дерин подумала, что её жизнь зависит от кучки переработанных в газ мёртвых насекомых. А от падения с огромной высоты защищают лишь несколько жалких полосок кожи. По идее, ей должно быть страшно. Но вместо этого она чувствует себя потрясающе, паря в небе как орёл. На востоке показались очертания центрального Лондона, рассечённого надвое сияющей лентой Темзы. Скоро станут видны обширные зелёные пятна Гайд Парка и Кенсингтон Гарденс. Пейзаж походил на живую карту. По улицам, словно жуки, ползли омнибусы. На воде трепетали паруса речных судов. Когда вдалеке блеснул шпиль собора Святого Павла, по стропам внезапно пробежала дрожь. Дерин насупилась. Неужели 10 минут уже истекли? Она взглянула вниз, но канат, протянутый к земле, свободно провисал. Её ещё не спускали. Толчок повторился. Теперь Дерин увидела, что щупальца вокруг неё хаотически извиваются, словно их пытаются отрезать ножницами. Спустя какое-то время они успокоились и снова переплелись в кручённый хвост. Гексли нервничала. Забыв о панораме Лондона, Дерин раскачивалась из стороны в сторону, вертя головой в попытке понять, что могло напугать летучее создание. Вскоре источник тревоги обнаружился. Тёмная бесформенная масса облаков гигантской волной накатывалась с севера. Ближайший край Облачного фронта уже накрыл Лондон. Северные пригороды расплывались в пелене дождя. Дерин бросила встревоженный взгляд вниз, пытаясь определить, видят ли люди у лебёдки приближающуюся угрозу. И вообще, не собираются ли спустить её? Но окрестности взлётного поля всё ещё озаряло восходящее солнце. Наверняка с земли небо казалось безмятежно голубым. а погода идеальной для пикника. Дерин замахала рукой, но её жест либо не заметили, либо не поняли его значения. «Вот зараза!» выругалась она, задумчиво глядя на привязанный к руке жёлтый рулон. «У настоящих разведчиков, для которых и предназначена медуза, всегда есть с собой семафорные флажки или, на худой конец, ящерица посыльной». способная сбежать вниз по канату, но ей выдали только сигнал паники, а Дерин Шарп никогда не паникует. По крайней мере, она так считает. Девочка с надеждой взглянула на чёрный край неба, может это просто последние остатки ночной тьмы, которая вот-вот рассеется, а вдруг у неё нет никакого чувства воздуха, и её просто одурманила высота. Дерен закрыла глаза, сделала глубокий вздох и сосчитала до десяти. Когда она их открыла, облака никуда не делись. Хуже того, они стали ближе. Гексли снова задрожала. Воздух был насыщен электричеством. Видимо, приближалась гроза. Учебник по аэрологии не соврал. Если утром небо красное, чуют моряки опасность. Девочка ещё раз бросила взгляд на жёлтую тряпку. Если она сбросит ленту, офицеры решат, что она испугалась. Потом, на земле, она объяснит им, что это была не паника, а сознательное решение спуститься в виду близкой грозы. Может быть, её даже похвалят за разумную осторожность. Но что, если грозовой фронт пройдёт стороной? Или потеряет силу и рассеется, не добравшись до взлетного поля. Дэрин стиснула челюсти, подсчитывая, как долго находится в воздухе. Кажется, 10 минут уже истекли. Или здесь, в холодном пустом небе, чувство времени ей изменило. Взгляд Дэрин метался между желтым рулоном и грозовыми тучами. Интересно, как бы на ее месте поступил мальчишка?